После этого странного разговора Дед Мороз все еще немного сбитый с толку попрощался с Биатриче и запрыгнул на метлу. У Бифана была метла с вертикальным взлетом. Благодаря попутному ветру полет проходил спокойно. Они неслись стрелой по голубому небосводу, не попадая в зоны турбулентности. Но Дед Мороз был задумчив. Он никак не мог выкинуть из головы настырные вопросы. Вы женаты? У вас есть дети? Нет у него никаких детей и внуков, тем более, хоть все и зовут его дедом. Хорошенький парадокс. Но неужели так будет всегда? Дед Мороз знал самые заветные мечты всех детей на свете и делал все, чтобы воплотить их. Но о чём же мечтает он сам? Ведь он тоже когда-то, много лет назад, а может, и веков, был ребёнком. Значит, его мечты тоже имеют значение.